Глава шестая. Затхлый запах, похожий на запах пыльной библиотеки, шибанул в нос под забытыми воспоминаниями. За последние дни я уже так привык к смраду, который источал мой зоопарк, что уже перестал обращать на сообщение носа внимания. В последний раз в таком заведении я был аж в детстве. Смутные образы припорошенных пылью книг на попирающих потолки стеллажах промелькнули в голове. Но я отмел их прочь, потому что. Потому что бляха-муха сейчас мне было совершенно не до детских воспоминаний. Ах, Славик, когда ж ты хоть немного поумнеешь и прекратишь делать идиотские поступки? Будь то послание на юг сержанта Дятлова или согласие на отправку неведомо куда и неведомо зачем. Вокруг не было видно низги, но по мере того, как глаза привыкали к темноте. Из чернильного покрова стали проступать образы страхолюдных тварей, вырезанных на сложенных из больших прямоугольных камней стенах. Я находился в небольшом помещении с единственным входом. Скалящиеся морды, состоящие практически из одних рогов и клыков, подозрительно разглядывали непрошенного гостя. Слой пыли на полу. Слой пыли на разъявленных пастях. Слой пыли на стенах. Твою мать, клиринговая служба давненько не заглядывала в эту дыру. Источника света видно не было, но тьма не была непроглядной. То ли моим глазам она была не помеха, то ли это была какая-то хитрая магия. Итак, куда я попал и зачем я здесь? Система отбора, как всегда, не утруждала себя пояснениями. За грань. Что это вообще может значить? На какое-то время я было задумался, но что тут думать? Из этой комнаты есть лишь один выход. Достав из-за спины секиру, я осторожно прокрался к едва виднеющемуся темному провалу. Копыта гулко цокали по пыльным плитам. Да уж, лавры Хитмана мне явно не светили. За проемом оказался такой же пыльный и затхлый, утонувший в мягкой мгле коридор. Вздохнув, я решительно зашагал вперед. Торчать здесь, в компании молчаливых барельефов, не было никакого резона. Я преодолел еще несколько пустынных коридоров. и вдруг остановился как вкопанный, ибо впереди был свет. Колышущиеся отблески плясали на стенах, оживляя каменные морды. Тени хищными лапами потянулись к копытам, словно намереваясь попробовать их на вкус. Мне кажется, или клыкастые рожи действительно внимательно рассматривают незваного гостя. Бляха, хоть так и инфаркт получить недолго!» Помешков, я двинулся дальше. Эта комната была близнецом первой, за исключением того, что была освещена классическим, воткнутым в стену факелом. Веселые язычки пламени вдруг показались такими родными. Дыхнуло костерком с шашлыками, гитарой и мягкой Анькой под боком. А вот кто не показался родным, так это висящий в воздухе призрак. Копия того стража грани, что явился из черного обелиска в дыре. Правда, у этого было имя. Да еще какое. Сепрарий Газ. Бортун, Страж грани. А еще из этой комнаты не было выхода. «Здравствуй!» — хриплым голосом весело сказал Сепрарий. И тебе не хворать!» «Откуда будешь?» Вопросы и интонация совершенно не вязались с каменной мордой и грозным взглядом. «Откуда будешь? Откуда будешь?» «Что он имеет в виду? Уж не моё ли земное происхождение?» <сёженые> — hmm. Жареные равнины, — выдавил я с тревогой, ожидая реакции сепрария. — И как там? Hmm. — Жарко. Призрак, понимающе покивал головой и продолжил покачиваться в воздухе. Его грозный взгляд, от которого по спине бегали мурашки, блуждал по комнате, изредка останавливаясь на мне, а волосы и одежда слегка колыхались, будто на слабом ветру. Все неписи, с которыми я здесь столкнулся, явно страдали от недостатка интеллекта. Что горы, что сепрарии зависали в самых неожиданных местах. С другой стороны, монстры отличались изрядной изобретательностью, что доставляло немало хлопот на поле боя. С чем этот факт был связан, оставалось загадкой. Я почесал затылок. Надо было куда-то двигать этот дурацкий диалог. «Что это за место, сепрарий?» Тебе коротко или длинно? «Давай длинно». Информация мне не помешает. Любая ее капля в моем положении на вес золота. «В далекие времена, когда восемь богов Азинкура еще не обратились в семь...» Несколько минут он грузил меня многочисленными трудно запоминаемыми именами и названиями, похоже, всерьез, вознамерившись утопить в лоре рана. Какое-то время я пытался вникать и запоминать представляющуюся ценную инфу, но, наконец, сдался. «Хорошо, давай коротко!» Призрак мыкнул. Спорю на все, что угодно, белёсый тип меня попросту троллил. «Если коротко, то здесь такие, как ты, могут за определенную цену сослужить службу моим хозяевам и получить награду, что поможет достижению их цели». «О как! Обтекаемо, но понятно». Получается, это своеобразный данж. А кто рулит всей этой бойдой? «Твои хозяева Кауры?» — спросил я стража Грани напрямую. «Я их знаю под другим именем. И так как в пакете акций сегодня предприятия их доля не является самой большой, то вряд ли можно считать их для меня стопроцентными хозяевами». «Как заворачивает, а? Прямо как Герман Греф. Ах, чувствую, я еще намучаюсь с этим болтливым типчиком». Так что там насчет службы? В мирах Грозди, на Чёрной Кишки, обу и прочих секвенциях региона Сар множество тех, кому требуется помощь и у кого имеется возможность ее оплатить. Претенденты на трон Великого Дутура могут помочь им решить свои проблемы и получить достойную награду. Ага, оплатить? Естественно, каурам, которые нам, претендентам, сбросят какие-нибудь объекты с барского стола. Как говорится, а на эти два процента мы и живем. Блин, хитрожопостью ублюдкам не занимать. Мало того, что они наверняка нехило нагрели руки на продаже папаши Агрбадана всего этого чертового отбора, так еще и рубит бабки, впаривая налево услуги, подписавшихся на всю эту бодяку дутуровых отпрысков. Ха, вот как надо вести дела. Но больше всего из этой тирады поражало перечисление секвенции региона САР. Это что же, и земля тоже входит в какую-нибудь черную кишку? В остальном же все оказалось довольно просто. Взмах скипетра призрака, и передо мной зависло с полдесяткой переливающихся миражей. Они изображали участки местности и вращались вокруг своей оси, едва я обращал на них взгляд. «Кстати, твое время у порога почти истекло. Делай выбор скорее». «Вот урод, оказывается, время болтовни с сепрарием ограничено». Быстро просмотрев предлагаемые миссии, я ткнул в деревенского пророка. Так как никакой дополнительной инфы, как всегда, не предоставлялось, пришлось ориентироваться на название. Бастионы горах и подземелье Кровавого Мясника звучали много более опасно. «Вот этот!» — сказал я, и призрак вновь закивал головой. «Для этого задания ты можешь взять с собой воинов с ограничением в 10 уровней». А вот это интересно». Я прикинул, сколько гончих оставалось в дыре. Как раз получился десяток. Ну, это совсем другое дело. С моими пёсиками мне никто не страшен. Я сообщил о своем выборе стражу, и в тот же миг меня поглотил свет. Фух, ну и ну. Как за эти дни отвык от зелени. Я в окружении удивлённо мотающих головами гончих оказался на небольшой полянке прямо посреди пышущих влагой джунглей. густо усеивавшие толстые стволы мясистые листья дрожали от скопившихся на них луж воды. Высокий подлесок ядовито-зеленого цвета сплетался в сплошную непроходимую стену, на которой красными пятнами выделялись здоровенные отвратно выглядевшие бутоны. А еще здесь светило солнце, настоящее мотиво-желтое солнце. Оно едва проглядывалось сквозь сплетенные кроны. Острые, как бритва лучи, резали душное Марево с лепящими клинками, выпаривая воду и наполняя воздух знойными испарениями. Запахи перегноя, воды и зелени пополам с каким-то мускусом шибанули в нос почище нюхательного табака. Осматривая все это цветущее великолепие, я даже не сразу обратил внимание на тонкий вскрик. <связь> — О! Ища диада! Проклятые дети экибастуса! Маленький, едва мне по пояс, человечек, воздев руки, с искаженным лицом застыл перед нами. Его ногота была едва прикрыта ветушью, а на коричневой коже виднелись многочисленные татуировки. — Ё-моё, народ! Засхрена ли я исчадия ада? — Если есть рога копыта, то можно сразу обзывать? — Что еще за абориген? Внезапно напряжённое личико человека озарилось неистовой радостью. «Благодарю тебя, о экибастуз, за то, что ты прислал верных сынов твоих и слуг твоих в помощь рабу твоему, грешному Угурку!» Гончие недоуменно всхрапнули за моей спиной. «Нет, ну какая наглость! Кауры через Сепрария просто сдали в наем десяток чудовищных песиков и одного парнокопытного олуха!» «Во уроды! Нужно поспешить, о величайший!» «Ты уже собрал паству и готовится осквернить чресло отца твоего отца!» Чресла кибастусы волновали меня в последнюю очередь. Я, конечно, уже привык к практически полному отсутствию пояснений, но, блин, уж пару строчек-то какого-нибудь вменяемого текста можно было начеркать. Что нам нужно сделать? Мочить пророка? Мочить этого хлюпика? Еще кого-то мочить?» Хлюпик, кстати, похоже, был крутой демоновет. коль сумел вызвать таких парней, как я и мои бобики. Чему он, интересно, заплатил за такую подмогу? Глядя в землю, я понял, что мы стоим прямо посреди выложенного продолговатыми камушками узоры, вокруг всё усеяно множеством трупиков каких-то мелких пушистых зверьков. Густые подтёки крови виднелись по всей поляне, и, не повидая в последние дни всякого разного, Желудок неминуемо попросился бы наружу от подобного зрелища. «Не мельтеши!» — важно сказал я, вживаясь в роль отпрыска экибастуса, и человечек притих, глядя с ужасом и восторгом. «Кто такой моносерх? Зачем ты потревожил мой покой?» «Моносерх — это колючка на сраге болотной свиньи, вонючая отродия, срамной гадюки! Теперь он попляшет, кусок дерьма мокрый макаки!» «Этот гад приперся в нашу деревню прошлым летом!» Выслушав густо перемежаемый удивительными ругательствами косноязычный рассказ, я замер в замешательстве, почесывая меж рогами. Если коротко, то этот задохлик являлся представителем местного демонопоклонического культа. В роли пахана-покровителя выступал некий экибастус, за чьих сыновей он нас и принял — Антагонистом Экибастуса являлся некий владыка Бро, что заведовал светом, добром и прочими хорошестями с большой буквы. Прошлым летом в их селение пришел новый священник и принялся насаждать добро с утроенной силой, первым делом взявшись искоренять паству супротивника, в чем и преуспел. Нынче же последний из ячейки поклоняющихся кровавому всеотцу не пожалел посмертия, чтобы покарать зарвавшегося святошу. «Е-мое, какая билиберда!» Ну, кажется, я понял правила игры. Оставалось, правда, неясным, как Кауры воспользуются посмертием татуированного хрена, но зная этих ребят, не сомневался, что своего они не упустят, продав его, к примеру, каким-нибудь йогом савереста. Веди! Гаркнул я, и маленький человечек пал на колени и принялся отбивать поклоны. Хватит! Показывай дорогу. Подскочив оборванным мячиком, тот рванулся сквозь подлесок. по одному ему видимой тропке. Издалека под лесок казался несокрушимой стеной, но для таких кабанов, как я и гончие, не представлял особой преграды. Бег по джунглям очень скоро вымочил меня по самые рога. Угуркуль юрким муравьем, бежавший впереди, то скрывался в кустах, то вновь появлялся на виду, оглядываясь и что-то вереща про то, что надо спешить. Пять минут, и вдруг за очередным непроглядным переплетением лиан не оказалось ничего. Солнце резануло по глазам, явив нам свою настоящую мощь. Оно заливало большую поляну настоящим дождем острых кинжалов-лучей. Я приставил руку к глазам, чтобы снизить накал стихии. Человечек что-то верещал под ногами, призывая скорее двигаться дальше, но я рявкнул «Тише Ти! ты!» и он заткнулся, нервно поводя острым личиком. Надо было осмотреться на местности. Я и мои собачки стояли на краю большой... дворов на сто плюс деревни. Многочисленные хижины, крытые цветущим дерном, в хаотичном порядке расположились посреди вырубленной поляны. Утоптанные тропинки с змеиными кольцами плутали меж огороженных валежником двориков, скрываясь в глубине деревеньки. Но самое удивительное строение высилось в центре поселения. Это было высокое беленое здание с узкими окнами по бокам. Украшенное каменными колоннами крыльцо под черепичной крышей вело к двустворчатым дверям, покрытым искусными фресками. Оно поразительно напоминало земную церковь, но не православную, а скорее католическую. Разве что шпиль, вздымавшийся посередине крыши, венчал не крест, а обнаженная длань. Идиллия мотива. Что-то это мне все перестало нравиться. Деревенька выглядела пустынной. не заброшенный, а именно пустынный, стояла мёртвая, изредка нарушаемая трубными криками какого-то зверья тишина. На кладбище и то бывает многолюднее. По трубкам бродили похожие на кур зеленые птицы, из-за оград выглядывали вяло пережёвывающие жвачку толстые упитанные морды фиолетовых ящеров, но ни единой человеческой фигуры видно не было. Где все? спросил я призвавшего нас хрена. «На проповеди треклятого моносерха! Да чтоб его обгладал великий Экибастус! О, сын великого Экибастуса!» э -э Тот вдруг понял, что так и не узнал имя пришедшего к нему на помощь. «Хренастус!» «Да, да! О, великий Хренастус, сын великого Экибастуса!» Он собирается проклясть чресло великого экибастуса, чтобы более они не изрыгали семя великого экибастуса, что кропит нас, исполненных веры, червей у его ног. Пляха-муха, просто голова кружится от всех этих великих экибастусов и долбанутой логики этого... Как его там... Угурку? Жестом я оборвал поток бреда, изрыгаемого незадачливым демонопоклонником. Мы осторожно двинулись вперед. Мысленно я отдал приказ двум собачкам прошвырнуться по соседним улочкам. Огромные пёсики утвердительно ревкнули и парой чудовищных прыжков перебрались через домики. Утоптанные, кое-где осыпанные гравием дорожки, аккуратные грядки экзотических овощей, сушащиеся белье, в груди внезапно защемило. Деревенька была так похожа на мои родные гнилища, где я проводил каникулы в детстве. Кажется, что сейчас на очередном крыльце я увижу бабу Дуню с соседками, привычно чешущих языки под летним солнцем. А вот и церковь. Большая утоптанная поляна, как видно, была главной площадью деревни. Справа виднелись ряды навесов, где местные обменивались товарами. Слева бежал ручей. И здесь нас уже ждали. Невысокий смуглый человек в черной сутане, с виднеющимся из-под нее белым накрахмаленным воротничком, Радушно улыбаясь, смотрел, как наше кодло выбирается на площадь. В его взгляде была какая-то истерическая веселость и бездна фанатизма. — Ты все таки сделал это угурку, проговорил он, осуждающий, покачав головой, но как-то беззлобно, будто бронил шаловливое дитя, разрисовавшее обои. — Сегодня ты ответишь за всё! Взревел демонопоклонник, потрясая ручонками, и зашелся в истерическом крике, поочередно поминая то великого Экибастуса, то его великого сына Хренастуса. Выглядело это одновременно и забавно, и отвратительно. Пора было заканчивать этот цирк. Но только я открыл рот, как из церкви стали выходить люди. Множество людей. И старые, и молодые, одетые в свои лучшие одежды с улыбками на просветленных лицах. Казавшейся бесконечной цепочкой, они спускались по крыльцу и выстраивались полукругом позади священника. бляха муха вот это было совсем хреново. Мне что, предполагается, перебить всех прихожан? Да я им чекатила, что ли? Я содрогнулся от одной вероятности этой битвы, вернее, бойни. Люди все выходили и выходили, их набралось уже не менее двух сотен. Похоже, здесь было все население деревни. «О, великий хреностус, сын великого экибастуса! Уничтожь, уничтожь, сраных поклонников, ничтожного бро!» Потрясая кулачками, заливался в дьявольском хохоте меж тем угурку. Священник же просто смотрел на ряд порыкивающих гончих и одного рогатого парнокопытного с полнейшим спокойствием на лице. «Я же просто не знал, что делать!» Одно дело — мочить рогато-бронированных монстров или напавших на тебя воинов, и совсем другое — воевать с мирными жителями, среди которых полно женщин, детей и стариков. Вдруг какая-то мелкая голопузая девчушка стремглав бросилась мне прямо под ноги. Замелькали черные хвостики и улыбка до ушей. В полной тишине под одобрительным взглядом священника дитё покрыло разделяющие нас метры. Твою мать! Я осторожно переступил, боясь ее раздавить. Собачки за спиной заворчали, ощущая мою растерянность, а шеренга людей вслед за девчушкой неторопливо двинулась к нам. И, клянусь мамой, была у этого строя радостных эговистов поступь тяжелой рыцарской конницы. Домохозяйки в чепчиках, степенные старички с клюками, крепкие бородатые крестьяне, целые выводки деток, улыбаясь, шагали навстречу моим чудовищным бобикам хаоса с калищем зубы, и только и ждущим приказа кусать и рвать. «О, Господи! Надо валить! Надо валить отсюда!» Неожиданно ногу пронзило острой болью, будто раскаленное копье впилось в плоть. Я бросил взгляд вниз и уперся в полные радости и счастья глаза девчушки. Ее маленькие ручонки касались броневого щитка под коленом, и именно оттуда по телу прокатывались волны огненной рези. «Твою мать! Да что такое происходит?» Эта радость на её лице, когда она жгла своими ладошками мою платье, была так искренне, так чисто. Неимоверным усилием я оторвал копыта от земли и отпихнул малышку в сторону. Огненные иглы тотчас исчезли, но радоваться было... Ой, как рано. Потому что мерно наступающая стена селян практически добралась до нашей шеренги. «Уничтожьте адских тварей, облагочестивые дети, бро!» пропел священник, и улыбки людей засияли еще ярче. «Ах так!» «Значит, адские твари. Значит, благочестивые дети, бро!» Меня захлестнула мутная волна тьмы, бурлящей чёрной ярости, тупой и беспощадной, не имеющей никакой связи с разумом и логикой. Она поднялась неожиданно, как пшик из взболтанной бутылки шампанского, в мгновение ока набросив на разум звериную ненависть на уповающих на своего господа ублюдков. За мгновение до того, как стена прихожан захлестнула меня и моих собачек, Я отдал приказ. И разверся, ад на земле.